— Из Ипсевича выбраться такая проблема. Ладно, хоть пояс не подвел. — Скажи им, чтобы несли сюда вещи, — попросил робинса и Далглиш. — Они могут занять вторую спальню, и им, наверное, захочется выпить кофе перед началом работы. — Хорошо, сэр. Далглиш решил, что криминалисты могут переодеться в рабочую одежду в церкви, просто подальше от места преступления. Брайан Кларк, глава команды, которого, как и всех Кларков, по доброй британской традиции называли не иначе, как «Нобби»,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 Уже не в первый раз он заскучал по Чарли Феррису, криминалисту, с которым работал, расследуя убийство бароуна и Харри Мака. Те тоже произошли в церкви. Делглиш ясно вспомнил Ферриса. Маленький, с рожеватыми волосами и резкими чертами лица, гибкий, словно борзая, он все время подскакивал, как нетерпеливый бегун в ожидании выстрела стартового пистолета — Он также припомнил необычное рабочее облачение, которое придумал Феррис. Крохотные белые шорты, толстовка с коротким рукавом и тугая эластичная шапочка, из-за которой эксперт становился похож на пловца, который забыл снять нижнее белье. Но Феррис вышел на пенсию и теперь держал пап в Соммерсете, где его звучный бас, абсолютно невероятный при таком худосочном телосложении, добавлял мощи деревенскому церковному хору. Новый судмедэксперт... Новая команда криминалистов. Вскоре придется менять и своих ребят. Ему еще повезло, что Кейт Мискин осталась. Но сейчас не время переживать о боевом духе Кейт или о ее возможном будущем. Командору пришло в голову, что с возрастом он становится менее терпимым к переменам. Но хотя бы фотограф оказался знакомым. Барни Паркер уже достиг пенсионного возраста и теперь работал на полставки.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 В белых хлопковых одеждах и капюшонах, похожих на космонавтов, они стояли и смотрели, как Ноби Кларк последовал за Делглишем обратно в ризницу. Капюшон Кларка с складками собрался вокруг лица, и к тому же у него немного торчали вперед верхние зубы. Командор подумал, что для полного сходства с огромным, недовольным кроликом не хватало лишь пары «Я почти уверен, что убийца, — начал Делглиш, — прошел через дверь в ризницу из Северной галереи».